Лукполучнос здравствует, но я никогда их не видел и не знаю, где они живут. В то же время работа или торговое дело её отца позволяют ему ежеквартально выделять дочери определённую сумму. Марсии сама зарабатывает себе на жизнь, выполняя конвенциональные поручения какой-то фирмы в Ричмонде. Мне об этом известно, потому что пару раз ричмондской фирме внезапно понадобились её услуги. Е наше намеченное раннее свидание пришлось отменить. Ты забываешь, дорогой Дэвид, что я работаю, с упрёком говорила она, сообщая печальную новость. Да и не удивительно забыть об этом. Не так-то легко представить себе Марси, работающей. Следовало вспомнить также о том, что квартира принадлежала не Марси, а её подруге, которую иногда звали Илси, а в других случаях Джейн. Судя по всему, ей, как и всем нам, при крещении дали два имени. Подруга оставила квартиру Марсии, так сама была то ли в свадебное путешествие, то ли на демонстрацию новых моделей одежды в Южную Америку. Возможно, причиной отъезда послужили оба этих события. По крайней мере, я понял, что отсутствие на будет неопределенное время. Меня восхищает, что подруг у Марсии ничуть не меньше, чем друзей». И все они полны желания что-нибудь ей одолжить или подарить. Ясно, что с такими возможностями Марсия может позволить себе квартиру на Слон-стрит. Даже не знаю, почему я предположил, что в этом есть что-то таинственное. Ведь если исходить из того, что мне известно, Марсия богатая, ни от кого не зависящая женщина, получающая долю прибыли от фамильной пивоварни или у нас следовавшей деньги от любящего крестного отца, Она ещё не успела пролить на это свет, но возможно, так дела и обстоит. Для меня важно другое. Приятно, знаете ли, пригласить её на лич. Именно поэтому в один из дней на прошлой неделе мы оказались в Турандот. Мы ещё не сели за столик, провели время в баре и пили коктейль. Разумеется, двойные, потому что одинарный в наши дни теряется на дне стакана и заказывать его, мягко говоря, неприлично. Мы подняли стакан и обменялись комплиментами. Марсия, и я ее за это люблю, не считает, что все комплименты должны доставаться только ей. Она единственная женщина, которая сказала мне, что я похож на Роберта Монтгомери, голливудского актера. Только от нее можно услышать, «Дорогой, в этом костюме ты неотразим, тебе надо носить только бежевое или что-то в этом роде». Другие мои знакомые женского пола еще не приобрели такой привычки. Марсия достала из сумочки зеркало, полагая, чтобы убедиться, что она такая же очаровательная, какой я ее вижу. У нее бесподобные руки». И, вероятно, поэтому она так долго возилась с сумочкой, что я не мог не спросить. О, кажется, я не видела ее раньше, не так ли? Фраза эта обычно годится к любым аксессуарам Марсии, и благодаря ей меня частенько хвалит за умение замечать, чего, собственно, все женщины и ждут от кавалеров. Эту она указала на сумочку. Думаю, что нет. От меня явно требовались какие-то слова. К сожалению, я плохо разбираюсь в дамских сумочках. Откуда мне знать, что нужно о них говорить? Пожалуй, и женщина находится в таком же положении, когда речь заходит о новой бейсбольной бите. Ясно, что бита ценится за совершенство формы, а сумочка за цвет, соответствующий наряду. Но нельзя же хвалить вещи за столь очевидное достоинство. Очень красивое, но больше меня не хватило. Дэвид... С укором воскликнула Марси: "Это стыдё? О, мне не следовало упоминать об этом. Давай поговорим о чём-то ещё". Она вновь раскрыла сумочку, словно хотела в ней что-то найти, потом поняла, что поиски ни к чему не приведут, щёлкнула замочком и прошептала: "Ну, конечно. Я всё позабыла". Я взял сумочку с её коленей, осмотрелся со всех сторон, положил обратно. Ведь я видел, что она не новая. Мне одолжила её мама, пояснила Марси таким образом, она продлила мамину жизнь ещё на 6 месяцев. В последний раз я слышал о ней весной. "Но почему?" спросил я. Мне подумалось, что не стоило Марси впутывать вот с делом мать.